Глава двенадцатая. Было почти два часа ночи. Раузер включил мигалку, но сирену врубать не стал. Незачем будить аборигенов. Мы съехали с питч -Три в Бакхет и свернули на Пьемонт-Роуд, молча направляясь к месту нового убийства. Жертва мужского пола, найден лицом вниз, с видимыми следами укусов и ножевыми ранениями. Окна Краун-Вик были опущены, тёплый воздух трепал на волосы, Пищащий полицейский сканер создавал странную фоновую музыку. В мигающем голубом свете суровый профиль Раузера выглядел как нечто, сошедшее с комиксов про Дика Трейси. Всё казалось каким-то нереальным. Место преступления, когда оно свежее, бесценный инструмент. Увидеть его таким, каким его оставил убийца, понюхать, ощупать, выслушать его историю. В отличие от свежей сцены, фотографии с места преступления редко способны ошеломить вас первыми впечатлениями и подсознательными ассоциациями. И они никогда не дают вам ощущения ракурса, расстояния, пространства. Однако времени всегда недостаточно. После обнаружения преступления ландшафт сцены начинает меняться безвозвратно. Включается свет, улики упаковываются в пакеты, начинает циркулировать воздух. Тело потревожено. Мелкие улики собраны, но некоторые уносят с собой потоки воздуха. Я взглянула на спидометр. Раузер ехал по питч со скоростью 75 миль в час и почти не притормаживал на светофорах. Но для меня его скорость была черепашьей. Мне не терпелось поскорее попасть туда. Как и Раузер, я думала лишь про перспективы новых улик. Про секунды, что убегали прочь на прекрасно сохранившейся сцене. Я не думала ни об отнятой жизни, ни о стыде, грехе и ужасе всего этого. Эта часть приходит позже. Эффективности ради невольно учишься отделять эмоции. К сожалению, этот конкретный талант редко пригождается в личной жизни. У таких людей, как мой, уровень разводов зашкаливает. Когда раздался звонок, мы были в комнате военного совета вместе с детективами, допросами, кофейными кружками — коробками с купленным на вынос и остывшим ланчем и жертвами все четверо были там на досках для объявлений постоянно напоминая нам что может случиться с Дэвидом я видела как Раузер изменился в лице и тотчас принялся раздавать поручения комната военного совета опустила в считанные секунды Когда мы миновали лифт и битком, набитые детективами, и сбежали вниз по лестнице, он уже разговаривал по мобильнику с аналитиком пятен крови. Через несколько минут его краунвик пронёсся с шинами через подземную парковку у здания мэрии. «Хочу выжать из этой сцены всё», — сказал мне Раузер. «На этот раз без ошибок. Старший полицейский уже выставил охрану. Никто не войдёт». «Нас там уже ждёт команда криминалистов, а наш аналитик по брызгам крови уже в пути. Нам там нужен кто-то ещё». «Нет, но в морге тебе понадобится хороший судебный адонтолог на предмет следов укусов». Несколько кварталов Раузер молчал. «Я хотел найти Дэвида Кей, найти его живым, спасти ему жизнь». «Многие люди умирают лёжа на животе, Раузер», — ответила я и повернулась к окну. И надо сказать вовремя. Огромные плавники на симфонической башне светились, как нечто из «Звёздных войн». Многие получают ножевые ранения и укусы. Это не делает их смерть делом рук Вышбоуна. И это ещё не значит, что это Дэвид. Через несколько минут Раузер загнал Краунвик на долговременную стоянку дорогого отеля недалеко от пьемонт в Бакхеде. Прямо перед собой мы увидели скопление полицейских машин и карет скорой помощи, синие и красные огни. Полицейские уже огораживали место преступления лентой и отбивались от пребывающих репортеров и растущей на глазах толпы зевак. Подъезжали автомобили без опознавательных знаков, краун веки разных оттенков и в разном состоянии, члены оперативной группы. Раузер вручил мне пару хирургических перчаток из чемоданчика, лежавшего на заднем сиденье, и я последовала за ним через парковку мимо полудюжины полицейских машин с включенными мигалками. Я видела, как он перебросился парой слов с несколькими детективами. В душе Раузер оставался копом. Судя по его воспоминаниям и рассказам, это было для него самое счастливое время. Он скучал по ощущению песка в ботинках, И каждое утро по-прежнему думал о том, что надевает штатское, хотя проработал в отделе расследования убийств уже 12 лет. Мы миновали толпу огороженного лентой входа. «Кто-нибудь ведёт съёмку?» — спросила я. Раузер кивнул. Когда поступил звонок, Уильямс и Балаки были в этом районе и тотчас начали действовать. Будем надеяться, что этот тип любит околачиваться поблизости. Многие из них обычно так и поступают. Внезапно я ощутила неприятный холодок. Волоски на моих руках встали дыбом. Я оглянулась на толпу. Что-то там в ответ посмотрело на меня. Я чувствовала это и старалась не терять надежды. Элементы почерка убийцы, вещдоки, следы от применения инструментов преступления, характер нанесения ран — Всё это подскажет нам, имеем ли мы дело с ещё одним убийством, совершённым Уишбоуном». В фойе сгрудились проживавшие в отеле гости. Начальница ночной смены из последних сил старалась поддерживать среди бури домыслов некое подобие порядка. На заднем плане постоянно слышалось слабое звяканье коммутатора. Растерянная партия стояла без дела и пялилась на конторку. Рядом с ней, с раскрытым блокнотом в руке, Стоял детектив Брит Уильямс, но она не разговаривала и не смотрела на него. Лицо её было серым, взгляд отсутствующим. Я хорошо знала этот взгляд. Я поняла, это она нашла тело, и она больше никогда не будет прежней. Никогда не откроет тёмную дверь, не вспомнив про случившееся. Я подумала про Тима Кота, как тот нашёл свою мать зарезанной и избитой, рядом с плитой, на которой она готовила ему еду. Кто сейчас заботится о нём? Портье ночной смены разрыдалась. Убийство навсегда разрушает всех на своём пути. Более тридцати лет назад я сидела на старом кафельном полу, глядя, как кровь моих бабушки и дедушки вытекает из них и собирается в лужу вокруг меня. До этого момента я почти не помню их или что-то ещё. Это всё равно, что родиться на месте преступления в пять лет. Я играла за столом, когда услышала, как открылась дверь, и раздались сердитые голоса. «Где деньги, старикан? Дай нам эти грёбаные деньги!» В тот день дедушка крепко прижал ладонь к моей макушке и прижал её к полу, чтобы я не вздумала поднять голову и лишиться её. Когда он упал рядом со мной, а потом очередной выстрел свалил мою бабушку, я не издала ни звука. В покорном молчании, глядя, как кровь пропитывает мою одежду и бледно-розовые туфли, которые были на мне в тот день. Теперь улицу освещал свет софитов телевизионщиков, репортеры говорили в камеры на фоне отеля и обтянутого полицейской лентой место преступления. Полицейские в форме не давали им приблизиться к месту преступления. Уже пошли слухи, что очередное убийство — дело рук Уишбуна. И казалось, что все, кто находился по ту сторону ограждения, прижимали к уху телефон. «Это тот урод, который строчил в газеты!» — сказал кто-то в свой мобильник. Мы с Раузером быстро переглянулись. Он закусил губу. Мы прошли за одним из копов через парковку и миновали несколько зданий. Полицейские в форме в штатском умолкали, когда мы проходили мимо них, направляясь к корпусу G, люкс номер 351. Раузер отдал строгий приказ, что никто не должен уведомлять офис судмедэксперта до тех пор, пока место преступления не будет должным образом изучено. Я не сомневалась, из-за этого разверзнется ад. У него и раньше случались споры с судмедэкспертом по поводу юрисдикции и процедуры, но сохранить место преступления и любые улики, оставшиеся на теле, было крайне важно, прежде чем оно будет передано в морг. Мы стояли снаружи у двери, пока первый полицейский вводил нас в курс дела. Он следовал инструкциям Раузера до последней буквы. Никого, даже раздражённого следователя, внутрь не пустили. Все, кто хоть как-то контактировал с местом преступления, были задержаны и теперь с несчастным видом ждали своей очереди на допрос. «Имя жертвы Дэвид Брукс», — сказал нам полицейский. Раузер взглянул на меня. На его скулах ходили желваки. Он похлопал полицейского по плечу и тихо сказал «хорошая работа». Я по просьбе Раузера коротко поговорила с Кеном Лэнгом из криминалистической лаборатории. Сказала ему, что аналитик пятен крови уже в пути и что не следует брать образцы, соскобы или какие-либо улики в виде крови, если только та не натекла лужей. В этом случае из влажной натёкшей крови может быть взять мазок, но это никак не скажется на разлетевшихся брызгах. Я сообщила ему, что Раузер хочет, чтобы место преступления было тщательнейшим образом обработано, как если бы это было типичная для Уишбоуна сцена. Лэнг пообещал, что если преступник оставил после себя волокно, ДНК, отпечаток пальца, хоть какой-то след, он непременно их найдёт. В отличие от него, я не была в этом уверена. Если у Дэвида была семья, и убийца не мог убить его, как других жертв — в его собственном доме, за которыми он обычно тщательно следил, то что может быть лучше этого места? Территория отеля занимала пару акров. Вестибюль был небольшой и отдельно стоящий, двухэтажные кирпичные строения были разбросаны по всей территории, и в каждом, похоже, имелось всего по паре квартир в стиле таунхаусов. Я не увидела никаких камер, кроме как на входе в вестибюль и внутри на стойке регистрации. И даже с хорошим обслуживающим персоналом отеля Кишат ДНК, волокнами и прочими уликами. Раузер раздавал задания детективам у полицейским в форме. Теперь вход на парковку был заблокирован. «Никто не покидает отель», — приказал он. «Всех, кто находится в этом месте, допрашивают независимо от того, насколько далеко находится их номер от места преступления». «Разделитесь подвое на каждое здание и расспросите гостей», — приказал он полицейским. «Проследите, чтобы мы получили показания от всех сотрудников, прежде чем кто-либо уедет домой. Балаки, возьми на стойке регистрации чеки по кредитным картам. Кто-то должен поговорить с местными заведениями, вдруг они там что-то видели. Похоже, Кристалл и Блинная ещё открыты. Бэвинс, вы с Веласкесом проверьте все машины и ещё раз обыщите всё здание». Напряжение было ощутимо едва ли не кожей. Раузер похлопал себя по карман рубашки в поисках пачки сигарет, но затем передумал. Курить на оцепленном месте преступления строжайше запрещено, как бы сильно вам этого не хотелось. «Пошевеливайте задницами, люди! Не исключено, что преступник всё ещё околачивается где-то поблизости!» Раузер посмотрел на Ленга. Тот стоял с видеокамерой в одной руке, и алюминиевым футляром в другой. На шее у него висел цифровой Никон. Он уже надел бумажную кепку, бахилы и лабораторный халат, предназначенный специально для того, чтобы уменьшить перенос волокон. «Спасибо, что подождал», — сказал ему Раузер. «Мы оденемся и пойдём следом за тобой». С парой полицейских разговаривала женщина, держащая в каждой руке по чемодану для сбора улик в джинсах, теннисных туфлях и поношенной армейской футболке с обрезанными рукавами и укороченным низом. «Это наш спец по брызгам крови», — сказал Раузер и улыбнулся мне. Он пожал ей руку, а затем обнял. Она была хорошенькая, с сильным подбородком, высокая, почти под шесть футов, худощавая, но широкоплечая, с фигурой пловчихи, короткими волнистыми волосами и кремовой кожей, как будто ела одни лишь орехи и ягоды. Вероятно, у неё в холодильнике стояло соевое молоко, и она ни разу за всю свою жизнь не прикоснулась к чизбургеру. Раузер подвёл её ко мне и представил нас друг другу. «Кей, познакомься, это Джо Филлипс. Джо — это Кей Стрит, наш друг и местный профайлер». Когда-то Джо имела достойную работу, теперь она всего лишь одна из кровопийц. Я служила в полиции, это было семь лет назад сказала Джо Филлипс и улыбнулась мне. Мы все натянули поверх обуви бумажные бахилы и надели халаты. Джо натянула на длинные пальцы латексные перчатки, толкнула Раузера локтем в бок и добавила. «Но ты ведь знаешь этих старых чуваков? Вечно пытаются заново пережить прошлое». Её голос был одновременно хриплым и мягким, по-южному тонным. «Прямо как у Лорен Беккол. Я уже ненавидела её». Сейчас перечислю, почему. Кто приезжает на место преступления посреди ночи с голым пупком? И вообще, что значит Джо? Я надеялась, что это Джозеф. И понебратский удар локтем в бок, который она нанесла Раузеру, ох, как я ненавидела это. И то, как она называла его по имени. На мой взгляд, это попахивало излишней фамильярностью. И лично мне было неприятно. Раузер толкнул дверь в номер. Кен Лэнг вошёл первым с видеокамерой, осторожно маневрируя. Мельчайшие вещдоки вроде волокон — дело тонкое. Простой ветерок, созданный кем-то проходящим через комнату, может сместить след. Номера выглядели дорого и были явно рассчитаны на богатых бизнесменов. Два уровня, с каминами и полноценной кухней, баром, беспроводным интернетом, столом для переговоров в обеденной зоне. «Интересно, чей это был выбор? Убийцы или его жертвы? Кто из них имел опыт знакомства с такими отелями, чтобы сделать подобный выбор? Нет, это место вряд ли было отдано на откуп случаю. Только не с этим осторожным дотошным преступником. Убийца выбрал этот отель сознательно. Мы искали профессионала, человека успешного, не стеснённого в средствах, «Того, кто был в состоянии позволить себе отель такого типа», — сказала я Раузеру. В комнате было прохладно, что резко контрастировало с 87-градусным вязким воздухом, похожим на суп, через который мы только что прошли. «Влажные ночи Джорджии смочат вашу одежду, украсят каплями пота ваш лоб, тяжким грузом лягут вам на грудь. Когда вы входите в комнату, где воздух охлаждён до 60 градусов», «Этот тотчас привлекает ваше внимание». В газовом камине горел огонь. Я на мгновение задумалась об этом, вспомнив, как уезжая с Дэном на романтические выходные, делала то же самое с кондиционером. Ничто так не вдохновляет на романтический вечер, как камин. Интересно, убийца наслаждался его теплом до или после убийства? Было довольно странно стоять здесь и знать, что до того, как это место стало местом убийства, оно было чем-то совсем иным. Как всё началось? Я задумалась. Снежного поцелуя? Или же поцелуй был грубый, мгновенно наполненный похоти? Пока что я не заметила никаких признаков борьбы. Тщательный осмотр двухэтажного люкса займёт часов 10-12. Лишь тогда история прояснится, И мы поймем, что здесь произошло. Ленг возьмет на себя сбор основной части вещдоков, кроме пятен крови. Ему предстояла долгая ночь. Стоя у двери спальни, пока Ленг делал первое видео комнаты, которая похоже была основным местом убийства, я скользнула глазами по спальне. Тело ничком лежало на большой кровати. Вокруг шеи и груди просто не матрас глубоко пропитались большим пятном крови и приобрели цвет старого кирпича. Одна простыня была натянута до талии и обёрнута вокруг раздвинутых ног, очерчивая нижнюю часть тела. Ткань была забрызгана кровью. Где-то в люксе тихо играла музыка. На прикроватном столике рядом с телефоном стояла запотевшая бутылка пятидесятидолларового долларового шардоне и блестели два кольца влаги. Не увидев, однако, никаких бокалов, Я с полминуты размышляла об этом. Криминалист проследил за моим взглядом до прикроватного столика. «Два влажных отпечатка, днище и только один бокал», — сказал Лэнг и продолжил свою работу. «Он здесь, на коврике рядом с кроватью. Похоже, его могла уронить жертва». «Не хватает одного бокала? Убийца унёс бокал с места преступления? Почему?» «Сувенир? Что-то для пополнения коллекции трофеев? Или это сделано только ради безопасности и скорости? Никогда не знаешь, когда в спешке, торопясь поскорее скрыться, можно оставить каплю слюны, частичный отпечаток пальца, ресницу, крошечный фрагмент ДНК». Я посмотрела на труп на кровати. Дэвид Брукс был белым. Бледно-голубая рубашка задрана на пояснице — обнажая чёткие следы укусов. Одна рука безвольно свисала с кровати, другая поднята над плечом. Он был мускулист и подтянут. «Я знаю, что нахожусь здесь исключительно из-за вас», заявила Джо Филипс у меня за спиной, затем понизила голос, чтобы никто другой не мог её услышать. «Обычно полицейское управление Атланты использует своих людей, и они довольно неплохи, но это моя фишка». Мое дело брызги. Три года я твержу им, что пятна крови – это физическое проявление намерения в голове преступника, что они суть физические поведенческие улики и заслуживают внимания эксперта. Она рассмеялась тихим разочарованным смехом и покачала головой. Но в ответ слышу лишь одно – это не заложено в бюджет. Боже, у вас наверняка есть на него влияние, Кей. Влияние на Раузера. «Просто он в безвыходном положении», — ответила я. «Думаю, мне понравится работать с вами», — сказала она и, пристально посмотрев на меня, шагнула мимо моей руки. Встав передо мной, склонилась над телом и приложила ватный тампон к простыне в том месте, где кровь сначала натекла, а затем впиталась в простыни и матрас. На моих глазах тампон в её руке медленно потемнел, дав ему высохнуть на воздухе, Джо поместила его в стерильную пробирку, посмотрела на меня и снова улыбнулась. «Мне подумалось, что, возможно, она флиртует со мной, но нет, это была работа, место чьей-то смерти, да и любой флирт здесь был бы малость жутковат. Джо наклонилась, чтобы осмотреть спинку кровати и прикроватный столик. «Здесь есть брызги», — сказала она. Затем соскребла несколько образцов с каждого предмета мебели, уместила их в пробирки и заполнила для каждого образца этикетки. Затем сделала с нескольких ракурсов снимки. Через пару часов у Джо Филлипс будет всё, что ей нужно, чтобы с помощью верёвки выстроить сложную систему, помогающую определить трёхмерную точку происхождения. Точно измерить расстояние от капель крови до тела, расстояние пятен друг от друга, на одежде жертвы, простынях, спинке кровати и стенах. Она идентифицирует каждый тип пятна — пятно насыщения брызгами, капли, мельчайшие брызги артериальной крови или брызги сокровавленного оружия, а также связанные с ними характеристики лезвия. Проведя линию через длинную ось скопления пятен крови, можно определить их исходную точку, а также траекторию и угол воздействия силы. Вернувшись в лабораторию, с помощью компьютера она произведёт расчёты, которые завершат ужасающую историю взаимодействия жертвы и преступника. Роль таких аналитиков, как Филлипс, в тщательной реконструкции происшедшего, невозможно переоценить. А спорить в суде разброс брызг крови практически невозможно. Чтобы не мешать ей, я отступила назад. Она работала методично, сосредоточенно, что и требовалось от аналитика брызг. Бог мой, будь она ещё хоть чуточку идеальнее, я бы точно блеванула. Я уже чувствовала, как на моей коже выступает сыпь. «Что скажешь насчёт простыни?» — спросил Раузер из-за двери спальни. «У нас там явно есть раны. Тогда зачем было его прикрывать?» Я понятия не имела, как долго он там стоял. Раузер был из тех, кто мог запомнить место преступления в мельчайших деталях, закрыть глаза и позже представить его дюйм за дюймом. Место преступления было для него полно смыслов. Он был следователем от Бога, и инстинкт редко подводил его. «Он оберегал жертву. Пытался свести к минимуму его унижения, для чего не стал оставлять его голым», — ответила я. «Это может указывать на наличие отношений или же жертва символизировала кого то значимого для убийцы родителя супругу брата кого то о ком он думает с искренней любовью это жест любви и защиты М да чертовски странный способ продемонстрировать любовь пробормотал раузер даже я мог бы сделать лучше ну ну сказал джо филиппс не отрываясь от работы Раузер усмехнулся и сказал что-то на тот счёт, что ещё ни разу не нарушил данного им слова, а затем, не торопясь, оглядел спальню. Согласно информации со стойки регистрации, Брук заселился около одиннадцати. Никакого бронирования. И, похоже, был один. Раузер опустился на четвереньки, достал из кармана ручку с чернильным пером, подцепил ею бокал, осмотрел его и положил на прежнее место на полу. «Поздновато для заселения. Возможно, они сначала куда-то сходили, где-то поужинали, а потом пришли сюда». «Отчёт судмедэксперта о содержимом желудка расскажет нам об этом». Я гляделась по сторонам. Шторы задёрнуты, радио настроено на местную джазовую станцию, бутылка вина. Это определённо было свидание. Оно наверняка есть в чьей-то записной книжке — или, по крайней мере, имеются звонки на его мобильный. Это не спонтанная встреча. Она была запланирована. «Согласен», — сказал Раузер, но в этот момент кто-то окликнул его снизу. А когда вернулся, он сказал нам следующее. Уильямс допросил партия, которая нашла тело. Заметив, что дверь приоткрыта, она просунула голову и позвала. Когда никто не ответил, она забеспокоилась, поднялась наверх и вошла в спальню. Обнаружив тело, бросилось со всех ног вниз. Клянется, что ничего не трогало, кроме двери и перил. Раузер на минуту задумался. Он оставил дверь открытой. Ублюдок позаботился, чтобы убийство было немедленно обнаружено. «Почему?» Он помолчал, а затем ответил на свой же вопрос. «Так что он вполне мог околачиваться где-то поблизости, чтобы посмотреть, как мы подъезжаем», как зажигается свет, как мы лезем из кожи вон, убирая то, что он тут натворил. Вероятно, сделал ноги, как только мы начали съёмку. Но будем надеяться, что нет, или как? Прошло два с половиной часа, прежде чем Джо Филлипс сообщила нам, что произвела замеры и можно убрать простыню. Кен Лэнг надел на руки Дэвида Брукса коричневые бумажные пакеты и закрепил их резинками — чтобы уменьшить потерю улик, пока труп будут перемещать и в конечном итоге доставят в морг. Значимые улики из-под ногтей найти не так-то просто. В телевизионных передачах учёные получают из-под ногтей массу ДНК-клеток и волоконных доказательств. В жизни же там обычно бывает куча всякой грязи и дерьма, которое невозможно отличить от реальных улик. Раузер убрал простыню, и мы впервые увидели характерные колото-резанные раны на ногах и ягодицах мертвеца. Джо Филипс напряглась. «Думаю, это ответ на наш вопрос», — тихо сказал Раузер. «Кто-нибудь выключите это от чёртова радио». Прибыл ещё один криминалист и начал видеосъёмку места убийства. Кен Лэнг делал снимки и наговаривал свои комментарии на диктофон. Ранение с применением неожиданной силы. Колото-резанные ранения ягодиц, задней поверхности бедра, боков и поясницы, минимум крови и синяков. Вероятно, нанесены посмертно. Следы укусов сзади на шее, плечах, ягодицах, нижней части спины и внутренней поверхности бёдер. Все элементы почерка убийцы были на месте. Колотые раны и следы укусов были в тех же местах, что и у предыдущих известных нам жертв а также положение тела, обстановка сцены убийства. Да, это дело рук Уишбоуна, но эта жертва была другой. Я была в этом уверена. Рубцов от лигатур не было. Никакой борьбы, подумала я. Почему? Что-то подсказывало мне, что это ответит на массу других вопросов. Господи прошептал Раузер, когда Лэнг закончил осматривать спину Брукса, и тело, наконец, перевернули. В области яремной ямки зияла уродливая колотая рана. Это объясняло количество крови, пропитавшей матрас. Выражение лица Брукса ничего нам не сказало. Не выдало никаких секретов. Казалось, что он просто уснул. Вокруг паха виднелись множественные колото-резанные раны, А на мясистых участках тела, как с правой, так и с левой стороны, между ребрами и тазовым поясом, глубокие следы укусов. Кто-то вновь позвал Раузера снизу, и на этот раз я последовала за ним. Мне срочно требовался воздух. Я хотела поскорее выйти из этой комнаты. Кто-то из детективов нашёл на стоянке незапертую машину Брукса, из чего мы сделали вывод, что Дэвид и его убийца приехали на разных машинах. Или же убийца ушёл пешком, или, если нам повезёт, уехал на такси или автобусе. Раузер расстегнул пиджак Брукса, и с любовью, словно опытный вор-карманник, руками в перчатках достал из внутреннего нагрудного кармана бумажник. И кто бы мог подумать? На визитке было написано, что он — адвокат. Наши взгляды встретились. Мы оба установили связь. В следующее мгновение я уже потянулась за телефоном, чтобы разбудить Нила. Дэвид Брукс не был первым адвокатом среди жертв Уишбоуна. Мое сердце забилось быстрее. Теперь я точно знала. Мы впервые нашли нечто общее в том, что касалось выбора жертвы. Что если это то самое звено, которое, наконец, широко раскроет дело? «Привет, лейтенант», — поздоровался детектив Брит Уильямс, — и протянул газету. «Ранний утренний выпуск!» Раузер выхватил газету у него из рук, посмотрел на неё и сунул мне. По крайней мере, на этот раз им хватило совести замазать часть письма. Заголовки гласили. «Вы знаете, Дэвида, новое письмо обещает ещё больше убийств».